Глава двадцать пятая Одной ногой на земле Из-за кромки кустов я увидел, что в нашем направлении плыли обратно оба виденных нами военных судна. На этот раз они шли всего метрах в пятидесяти от берега. Это был тот момент, который в таких случаях выпадает лишь один раз. Я окликнул Костю. Он вместе с сумкой... в которой лежал автомат, сполз в воду. Как только появился первый корабль, я начал размахивать над головой руками и кричать «Хелп! Хелп!». На таком расстоянии не услышать меня было невозможно. Стоявший на борту первого корабля человек в гражданском повернул к нам свое лицо, и было видно, как у него отвисла челюсть от неожиданности. Оправившись от удивления, Он стал что-то кричать в рубку корабля, а затем стал показывать нам знаками на второй корабль, идущий от него метрах в двадцати пяти. Вместе с тем второй корабль начал разворачиваться носом к нам и пошел к берегу. Эти секунды невозможно описать. Меня захлестнули эмоции. Здесь были и радость спасения, и удовлетворение – от оттого, что мы смогли завершить свое невероятное путешествие практически так, как себе и представляли, и благодарность к этим незнакомым военным морякам. Я оглянулся через плечо, Костя был чуть сзади. С борта бросили веревки со спасательными жилетами. Я накинул один на себя, и по свисающим с корабля автомобильным По крышкам поднялся на борт. Краем глаза я видел, как Костю тоже подтягивают к судну. Сумки с автоматом у него уже не было. Еще раньше мы договаривались, что если нас подберут военные, автомат сбросим, чтобы не провоцировать их. Как только Костя поднялся на борт, с соседнего корабля раздалась короткая очередь из крупнокалиберного пулемета. И следом с обоих судов в разнобой поднялась стрельба. Под этот аккомпанемент катера развернулись и довольно быстро поплыли в направлении фарватера. Нас провели в рубку и усадили за стол. Я объяснил, что мы сбежали с плена и попросил воды. Нам дали по полуторалитровой бутылке с водой прямо из холодильника. Напомнив кости, чтобы не опивался, я наконец-то позволил себе расслабиться. Подошел капитан и спросил, не хотим ли мы позвонить кому-либо. Идея была более чем здравая. Конечно, мы уже на корабле, но куда нас везут? Вопрос оставался открытым. Я набрал номер посла России в Нигерии. Телефон был выключен. Я попросил чая с сахаром. Есть нам было пока нельзя, а вот питье позволило бы пополнить силы. Спустя некоторое время... Я снова набрал посла, и на этот раз в телефоне раздались гудки ожидания. Спустя несколько секунд я услышал взволнованный голос, спрашивающий на английском, кто говорит. Как только я сказал «Это Сергей», на другом конце воцарилось секундное молчание, резко сменившееся градом вопросов «Где вы? Как? Что?» я не стал отвечать на все сейчас, сказал лишь, что мы сбежали и сейчас нас подобрали военные моряки. После этого я попросил сделать все, чтобы нас довезли в безопасное место. Посол попросил к телефону капитана и в течение пяти минут мы слышали только «yes, сэр». Примечание. «Yes, сэр». «Да, сэр». Перевод с английского. Закончив разговор, Капитан сказал, что нас отвезут на военную базу. Их адмирал уже предупрежден и ожидает нас. Туда же за нами подъедут представители посольства. В кабине начали собираться моряки, чтобы посмотреть на нас. Пришел человек в штатском, которого я видел на первом судне. Похоже, это был их особист. Примечание. Особист. Разговорное. контрразведчик Я вкратце рассказал ему историю нашего захвата и побега. Он только языком цокал и головой качал. Потом с нами фотографировались на телефоны. Осматриваясь, я обратил внимание, что вооружение у моряков было самое разношерстное. Здесь были и автоматические винтовки типа М16, и короткоствольный автомат. На другом судне был установлен на каком-то подобии турели пулемет калибра 12,7 мм, но висящий обрывок ленты с десятком патронов не позволял считать его серьезным оружием. Одеты моряки были также разношерстно, но с элементами камуфляжа. У кого штаны, у кого майка, у кого куртка. Но у всех в глазах. Можно было прочитать участие и радость. Мы плыли около часа. Наконец показались постройки, и мы вошли в порт. Со всех сторон стояли корабли, причем не военные. Катер ткнулся в пирс где-то в конце. Рядом стояли еще несколько военных судов. В сопровождении человека в штатском мы сошли на берег. Нас уже ждали. К нам подошли несколько человек в рабочих комбинезонах. Кто-то нас фотографировал. Оказалось, нас привезли на объект дноглубительной компании. Причем, как выяснилось, эта компания участвовала в тендере на проведение своих работ по подходному к заводу каналу. Сначала нас провели в столовую, где попытались накормить. Я ограничился только соком и водой. Костя что-то схомячил. Нам принесли сухие комбинезоны и ботинки. На Косте болталось и то, и другое. Тогда ему нашли майку. Мне размер комбинезона пришелся почти в пору. Ботинки, правда, напоминали колодки арестанта. Ноги в них передвигались с трудом, но выглядели они точно приличнее, чем мокрые носки или босые ноги. Нас проводили в офисное здание. Спустя пару часов... Нас пригласили на улицу и посадили в микроавтобус. Туда же сели какие-то люди в штатском и начали задавать нам вопросы, записывая все. Мгновенно откуда-то появились солдаты, военные моряки, и все начали спорить и орать. В общем гвалте мне удалось понять, что нас не могут поделить. Полицейские требуют, чтобы нас отдали им, военные, объединенных сил, себе. а военные моряки их посылают и считают нас своим трофеем. Ни полицейским, ни солдатам я не верил. Не сильно верил и военным морякам, но там, по крайней мере, сверху на них уже давило наше посольство. Нас снова пригласили выйти из машины и подождать в здании, объяснив, что так будет спокойнее. Час спустя вместе с представителем дно углубительной компании скорее всего, из их службы безопасности, и эскортом военных моряков нас повезли на военно-морскую базу. Несмотря на серьезное название, она не имела вид защищенного убежища. Нас проводили наверх, в приемную адмирала. Аудиенция была недолгой. После протокольных представлений и краткого изложения истории нашего похищения и освобождения Нас передали капитану разведки и дали понять нашему сопровождающему, что дальше нами будут заниматься моряки, и он может отправляться обратно. Нас это не сильно обрадовало. Ему я доверял больше, чем морякам. Мы попрощались, и он уехал. А нас проводили в отдел разведки. Там мы с Костей попытались поделиться всей известной нам информацией о месте расположения лагеря боевиков с разведчиками. Потом нас погрузили в синюю Тойота Хайлакс и в конвое таких же автомобилей с мигалками повезли, как потом оказалось, в аэропорт. Машины летели по порт Харкорту, буквально расталкивая всех впереди, вынуждая водителей прижиматься к обочинам. Наши сопровождающие вели себя агрессивно. Моряки в кузове при каждой пробке Выскакивали и размахивали автоматами, разгоняли автомобили. Мы въехали на территорию аэропорта через боковые ворота к служебному контрольно-пропускному пункту. Меня и Костю вывели на площадку, где нас встретили советник-посланник посольства Российской Федерации в Нигерии и атташе посольства. С ними вместе к нам подошел и член кризисного штаба русал но вылететь в этот день в Абуджу нам не было суждено. На рейс, который должен был улетать, нас по какой-то причине не захотели сажать. В результате обсуждения с военными было принято решение ночевать в порт Харкорте. Не могу сказать, что меня это сильно обрадовало. Было видно, что и военных тоже. Сначала нас отвезли в штаб группировки объединенных сил, Там ребята из посольства настояли, чтобы я позвонил Марине. Делать этого совершенно не хотелось. Я не был готов поддаваться эмоциям. По-прежнему не покидало чувство незавершенности. Я еще не мог осознать то, что произошло с нами. Язык не слушался. Горло предательски давили слезы. Риск все еще сохранялся. Военные это тоже понимали. На наших глазах в разные гостиницы отправили четыре группы разведчиков, чтобы определить, в какой из них нам смогут обеспечить максимальную безопасность. Часа через полтора они вернулись с одним вариантом, отвечающим критериям безопасности. Туда нас и повезли. В нашем экскорте появился даже маленький броневичок. Гостиница была неплохая, но ощущение опасности... все равно не оставляло Не помогло даже наличие на этаже двенадцати солдат, часть из которых сидела прямо у входа в наши номера. Все еще свежи были воспоминания о бежавших солдатах в коттеджном поселке в икот -Абасе. Нам принесли одежду и обувь, привезенные представителем русала, и мы наконец-то смогли помыться и переодеться. Местные ГБшники Дали нам телефон, на всякий случай. Примечание. ГБшник, разговорная, сотрудник службы безопасности. На него буквально сразу стали звонить местные и разыскивать его владельца. Мое объяснение они не принимали, обязательно перезванивали еще пару раз, чтобы убедиться в этом. Костя опять отличился. Его терзал голод, и он решил бороться с ним путем, поедание сэндвичей, совсем забыв, как опасна такая нагрузка для наших отвыкших от еды желудков. Чуть позже выяснилось, что утром нас ждет встреча с командующим объединенными силами в штате Риверс. Отбиться от этого протокольного мероприятия оказалось невозможным. Ночь прошла в тревожном сне и ожидании утра. Снова под сиренами и с конвоем Мы неслись в штаб объединенных сил, молясь, чтобы аудиенция была недолгой, и мы успели на свой рейс. На удивление, все прошло гладко. Командующий, как оказалось, был в Судане в составе африканской миссии, и мы с ним немного поговорили про это. Возможно, это даже сократило нам время. Он распорядился, чтобы нас по-быстрому довезли до аэропорта и даже любезно выделил нам в конвой свой броневик. Кстати, наличие его было основным условием нашего передвижения. Без него военные отказывались куда-либо двигаться. А броневик, который должен был идти в нашем конвое, уехал на заправку и не спешил возвращаться. Поэтому любезное предложение командующего оказалось как нельзя кстати. В аэропорт двинулся конвой, состоящий по моим скромным подсчетам машин из тридцати. Выяснилось, что ночью нас охраняли в отеле, и вокруг него 200 бойцов объединенных сил. Нигерийцы подошли серьезно к вопросу нашей безопасности. В этот раз никаких проблем с вылетом не было. В воздухе я вздохнул с облегчением. Хоть мы и летели в облаках, я наконец-то приземлился. Завершилось мое пребывание Где-то между землей и небом. Завершилось приземлением, Пусть даже в кресле, Летящего в Абуджу самолета.